Ирма вздохнула, поправляя сбитый ветром платок. Ровно гудел мотор, впереди грива крутил руль, введя машину по краю мощеной булыжником площади, что раскинулось между цитаделью и храмом. В открытом багажнике лежали две корзины со всякой снедью, купленные нынче утром на рынке. Еще одна, самая большая, стояла на коленях Ирмы. Она неподвижно глядела в затылок шофера, С того дня, как уехал Вик, единственная ее отрада на старости лет, добрая женщина ни разу не улыбнулась. Часто Ирма ни с того ни с сего принималась вздыхать, чем сильно выводила из себя сурового Архипа. Без Вика ей весь свет стал немил. Обязанности жены кланового главаря, стирка, готовка, уборка занимали почти все ее время и давно наскучили.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 Он у нас колесо на ходу хотел снять, мать его. Детё чуть не задавил. И не ругайся ты на вроде, не знаешь, не люблю я этого. Мальчишка едва сумел отпрыгнуть из-под колёс. Грива для смеху схватила брез, лежащий на соседнем сиденье, и ребятёнок бросился за кучу мусора. «Да прекрати ты!» — закричала Ирма и съездила Гриве, натруженной твёрдой ладонью по шее. Машина вильнула. «Да ладно, э хозяйка, эй!» — позвал башмачник, не поворачивая головы. «Чего это, а?» «Что?» — спросил Ирма. «Ты о чем?» «Да вот! Тихо чего-то так вдруг стало. Слышите?» «Как же тихо, если мотор гудит?» «Да не, это понятно, но вот как-то, удерживая одной рукой руль, Грива поднял другую, повел в воздухе, и машина вильнула снова. «Ты держи баранку-то!»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 будто волной вынесенная на берег большая глупая рыба. Столб огня полз прямиком к ней, а Гриева улепетывал прочь через площадь. Женщина всхлипнула и попятилась, наступила на камни и тяжело плюхнулась обратно на щебень. Столб приближался, вокруг него воздух плавился и скрил Мостовая громко трещала, камни взрывались раскаленными брызгами, волны жара обдавали лицо и уже начали потрескивать брови, уже от волос пошел легкий дымок, когда кто-то схватил Ирму за руку и тонкий голосок выкрикнул. — Сюда беги, тетеха, да что ж ты сидишь здесь? -я? За мной, за мной давай, дуреха старая! Рядом стоял давишний светловолосый мальчишка. «За мной, говорю!» — прокричал он и так нападал Ирме кулаком в бок, что она, наконец, вскочила. Женщина все еще не понимала, что происходит, не знала, что ей делать, куда бежать, где прятаться. Но, кажется, ее спаситель все это прекрасно понимал. Оборванец схватил ее за руку и потащил в обход кучи щебня, которые, оставляя за собой глубокую черную расселину,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 в который обратились древние кирпичи, дерево, даже бетон. И второй шрам появился над головой. В сплошном облачном слое зиял разрыв, а в нем голубело небо. Ирма сказала хриплым шепотом. «Спасибо тебе. Ты мне жизнь спас, слышишь? Спас тетку. Растерялась дура старая, спужалась. А ты спас меня». «То правда», — откликнулся бродяжка, — драным рукавом вытирая маленький курносый нос. Есть за что спасибковать, а то не найдется ли у тебя чего пожрать, три дня не емши, в брюхе уже печет. «Пойдешь со мной?» — спросила Ирма. «Накормлю». «Куда идти?» «Деловито, но с легкой опаской», — осведомился он. «Я в башне живу, в клане башмачников, слыхал? тебя там не обидят, я жена вожака клана. Как тебя звать, сыночек?» сыночек удивилась это облаченное в лохмотье босоногае взлохмаченное с живыми блестящими глазами чумазае существо какое я тебе сыночек тетеха я живка девочка я